Часть восьмая. Подача сигналов бедствия. Навык номер восемьдесят восемь. Подача сигнала бедствия днем. Может показаться, что написанные на песке или нацарапанные на скалах сигналы бедствия – это что-то устаревшее из приключенческих романов о необитаемых островах. Однако, когда современные технологии не срабатывают и возможности ограничены, такие приемы подачи сигналов могут оказаться единственным способом сообщить о себе поисковикам или спасателям. Независимо от того, подаете ли вы сигнал в городе или в пустынной сельской местности, ваши действия в первую очередь будут зависеть от того, как вас можно отыскать. Если вы отстали от группы или знаете, что наиболее вероятным вариантом поисков будет отправка поисково-спасательной команды, для подачи сигнала о себе используйте текст или символы, то есть оставляйте физические следы, по которым можно определить направление вашего движения. Если возможно, указывайте даже дату и время написания сообщений. В каждом экспедиционном рюкзаке должны быть стойкие канцелярские маркеры Sharpie. и клейкая лента яркого цвета, заметная в природных условиях. Но если вы путешествуете налегке или оказались в затруднительном положении неожиданно, то можете сделать маркирующие предметы из подручных средств или взять что-то из своей одежды, помочиться на неё и оставить, чтобы поисковые собаки могли её найти. Независимо от того, к каким средствам вы прибегнете, да иму яркому свету или сообщениям, сигналы бедствия, предназначенные для привлечения внимания экипажей воздушных или морских судов, должны быть достаточно заметными. Большой костёр, горящий днём, быстрее привлечёт внимание, если в него добавить сосновые шишки, резину или продукты, изготовленные на основе нефти либо пластика. Благодаря Их шлейфы дыма будут чёрными, что особенно полезно на фоне снега, на котором белый или серый дым может быть виден гораздо хуже. Для подачи сообщений о себе можно также использовать отражатели, сделанные из того, что окажется под рукой. Так, ламинированную идентификационную карту, дно металлической банки или осколок стекла можно навести на солнце и направить зайчик в сторону пролетающего самолёта, чтобы привлечь к себе внимание его экипажа. Сигналы бедствия SOS в виде очень больших букв, написанных на песке или на снегу, должны контрастировать с окружающей средой. Чтобы повысить контрастность, углубление букв можно заполнить листьями и травой, камнями или другими материалами. Оперативный принцип. Знайте, как можно сообщить о себе и подавать сигнал бедствия в дневное время. Главный вывод. Чтобы быть эффективными сигналы бедствия, подаваемые днём, должны контрастировать с окружающей средой.